Эпилог. Хочешь рассмешить богов? Расскажи им о своих планах. Я свалилась в кому прямо там, на берегу океана, в объятиях мужа и под ехидные реплики тьмы. Дю спасла меня, но полностью исчерпала наш магический резерв. Да и резерв тьмы тоже оказался не бездонным В общем, я поймала такой сильный откат, что провалялась без сознания две недели, а потом еще месяц могла только лежать, «Слушать и есть с ложечки». Терон категорически запретил Дю подобные эксперименты. Да она и сама больше бы не рискнула. Зато мы с ней, наконец, смогли отпускать Сима от моего тела, без ущерба для его здоровья. И теперь надо мной периодически летал белоснежный дымчатый дракон. «За деда». «За Рокси». «За Арину», — приговаривал Терон, и как только я пыталась рассмеяться или возмутиться совал мне в рот ложку полную питательной смеси, специально для меня разработанная прадедом и приготовленная Рокси. «Жуй-жуй, глотай. Никс, ты мне нужна здоровая и сильная, а то я боюсь тебя обнять лишний раз». Это он на себя наговаривал, обнимал меня муж постоянно и спал рядом, прижимая, уютно укладывая мою голову к себе на плечо. и всю ночь не шевелился, чтобы не разбудить. А утром носил в ванную, купал, менял рубашку. Первое время я, как очнулась, пыталась заставить Терона позвать Рокси, но каждый раз натыкалась на один ответ. «Ты моя жена, и я задолжал тебе. Ты меня спасла, теперь моя очередь спасать тебя. Для этого и нужны супруги. Верю, ты бы делала для меня то же самое. Ну как с таким спорить?» Так что я стеснялась, краснела, бледнела, млела и купалась в нежности его рук и взглядов. Иногда ловя себя на дурацкой мысли, может, не стоит быстро выздоравливать. Все наши разговоры заканчивались жаркими поцелуями и нежными объятиями. Ну, иногда чуть больше, чем просто объятиями. В общем, все разборки между дуалами и императрицей я прекрасно пропустила, довольствуясь лишь рассказами друзей. В основном информацию мне выдавал Натан. Он стал частым гостем в нашем доме. Оказывается, их сторонам связывала вековая дружба. А теперь ему было любопытно узнать как можно больше о моей самостоятельной тьме. О Дюме никому, кроме Командора и Натана, не рассказывали. Хватит, что об уникальном Симе знали свои. Повторить такой успех вряд ли кому удастся, так зачем будоражить общество лишними знаниями? Среди дуалов нет женщин, никогда не было, и никто не знает почему. Раньше изредка у дуала могла родиться девочка с магическими способностями, но она всегда была человеком без второй ипостаси. Симбионт мог прижиться в ее теле, но тьма не развивалась, и когда девушка выходила замуж, переходила к ее сыну. Женщины всегда были и остаются до сих пор только носителями тьмы. Мы же из оказались уникумами, да еще и не прошли слияния, сохранив два разума. Пока я лежала в отключке, дуалы, по приказу императрицы, вычистили всех оставшихся заговорщиков. Их объявили виновными в прорывах и гибели принца, и казнили. Народу была выдана красивая версия масштабного заговора, в результате которого трагически погиб первый наследник. Виновных императрица покарала. И хотя она скорбит, но не может не поделиться приятной новостью со своими подданными. Скоро у них с командором родится наследник. Народ ликовал, придворные поджали хвосты, казна пополнилась за счет имущества впавших в опалу семей, все счастливы. Особенно свекр, которого я так и не простила. Он приходил пару раз, чтобы рассказать об их скретом авантюре, в результате которой дуалы избавились от противников, Подгребли под себя власти чуть не угробили одну маленькую попаданку. Мы понимали, что императрицей кто-то руководит, что во дворце есть негласный и незаметный правитель. Сидя возле моей кровати, глубоким командным голосом вещал свёкор. Подозревали принца, поэтому градис был внедрён в его ближайшее окружение. С мэтром Колином наладил связь старейшина. Тогда и узнали об их романе сысис. «Вы так спокойно об этом говорите, словно вас не задевает, что ребёнок не ваш», — подала голос Рокси. Я настояла, чтобы подруги тоже всё рассказали. Она моя семья, и тайн у меня от неё нет. Дуалы очень чтят семью, поэтому никто не возражал. А уж где Рок, там и её муж. Между ними, наконец, установились нормальные отношения. Они перестали рычать друг на друга, и, как поделилась на днях подружка, спят вместе. «Не имеет значения, кто зачал ребёнка. Главное, кто его воспитал». Философски сказал командор и бросил на Градиса на взгляд. «После всех событий императрица полностью посвятила себя будущему ребёнку, чему я очень рад. Уисис родится мак, а я сумею привить ему необходимые правителю качества. Теперь у нас есть для этого потенциал». «О да». Болезненно скривился Натан, который так и курировал милых наседок, как он называл беременных дуалятами женщин. Он тоже был здесь, но не ради меня, а ради разговора с Дюшкой. Эти двое спелись и уже строили планы по захвату мира. И самое удивительное, они привлекли на свою сторону призрак прадеда. Надеюсь, у них получится, что они там задумали. Ведь слушать их болтовню в своей голове весьма утомительно. Терон подал им идею раздю может существовать вне меня в виде дракона. Натану тоже надо научиться отделять свою тьму от себя и отпускать ее погулять с Дю. Поскольку влюблена наша девочка была не в человека, а в его тьму, которая являлась частью дуала. Уверена, через некоторое время мы будем видеть двух парящих в небесах драконов. Боги, да я остатки мозгов с ними сломаю. Когда мы убедились, что наследник готовит заговор, но все решения принимает сам мы переключились на императрицу. Чтобы вытащить на свет ее теневого помощника, пришлось спровоцировать принца на более решительные действия. «Выбор пал на тебя, Никс. В тот момент мы не были уверены, что ты женат Ирона». «Но подозревали?» — хмуро уточнил муж, сжимая мою руку. «Не скрываю, Крет подозревал». Но ее тьма очень удачно пряталась, теперь я понимаю, почему. Дюб отпитывалась от магического источника с рождения, поэтому и развитие ее пошло другим путем. Но почему я? Наследница древнего магического рода, магичка и, главная сирота. За тобой не стояла семья, которая могла бы возмутиться таким положением дел. Ты была идеальным объектом для наследника и для наших планов. Для Мадленты тоже была идеальной виноватой. макс строптивица с принцем в ссоре. У тебя был повод его не любить и мстить. Если бы ей всё удалось, то люди бы поверили, что ты виновата. У тебя были мотивы. Прости, Никс, но это была уловлена живца. Градис намекнул принцу, что смешение магии и тьмы дадут шикарный результат. Рассказал об изысканиях на нашей родине... Я о траве, способной усыпить Сима, тоже рассказал. Наследник не удержался, проболтался Колину, а тот — императрица, да ещё и старейшина Крет добавил информации. Но у нас уже было противоядие. Но у меня его не было, и вы цинично позволили Мадлен меня похитить. Да, но тебя страховали. На тот момент мы уже знали, что это Мадлен. Нужно было только заставить ее совершить ошибку и начать говорить при императрице. Поэтому Крет пожертвовал собой. Он умирал, но хотел лично довести дело до логического завершения. Он спровоцировал Мадлен. «Потому что самосуд не наш вариант», — добавил Натан. «Местные сами должны решать, кого казнить и кого миловать». «Ха», — раздалось от Рокси, — и я с ней согласилась. Я скосилась на Терона и увидела в глазах мужа злость. «Поэтому ты всё скрыл от меня. Думал, что ты не позволишь использовать Никс». «Правильно думал. Ты постоянно мешал и пару раз чуть всё не разрушил. Приходилось ещё и за тобой следить». «Градис», — скривился муж. «А кто же, как не твой заклятый враг?» В общем, мы с Тероном послали всех далеко и надолго и на неделю заперлись в доме. А через неделю я уже была беременной. Ещё через год мы сидели на веранде собственного дома и смотрели на океан. Город дуалов утопал в зелени, и лучшего места в этом мире не было. Изящные дома, сады, парки, детские площадки, стадионы. Всё для комфортной жизни. А когда мне становилось скучно, Дю открывала портальную дверь в столицу. Мужчины уходили порталами на службу, а жены с детьми их ждали дома. Мы с Кэти были исключением из правил. Каждый день, оставив детей с няньками, мы переходили в мой столичный дом, где учились магии у призрака. Дед оказался прекрасным преподавателем, а так как наши с Кэти сыновья унаследовали не только тьму, но и магию, у призрака впереди еще много лет наставничества. «Тётя Никс!» — на веранду выбежала Арина. «Мамашка жала, что у них хорошие новости. Идём!» Она ухватила тирона за руку и потащила за собой. Муж бросил взгляд на коляску, в которой безмятежно растопырив чёрные крылышки, спал наш первенец, и шепнул. «Не проснётся?» «Нет», — улыбнулась я. Его тьма за ним присмотрит. «С сыном у нас тоже всё вышло, никакого как Дю отдала ему частичку себя, но сама осталась со мной. Она стала совсем взрослой, самостоятельной и очень деловой. Я ее почти не видела, а не с Арчелом, символом Натана. Что-то опять изобретали. Натан жаловался, что он своего симбионта теперь ощущает только во время службы и ужасно скучает по временам, когда его тьма с ним не спорила. А еще командор запретил этим двоим совершать революцию среди симбионтов, потому что ему хватает одной дю для постоянной головной боли. А для нас дюшка такая осталась еще одним ребенком. После рождения наследника императрица совершенно отошла от дел, и свекор теперь фактически правил империей. Не один, конечно, а с группой умных товарищей, в которую входили и мой призрачный прадед, и мой муж, и даже мой лучший друг Раймон. Двух изящных драконов мы увидели издали. Они весело кружили над домом Градиса. Рокси поселилась с нами по соседству. Забора между участками не было, поэтому Аришка легко перебегала от одного дома к другому. Обычно её сопровождал верный страж но сегодня рыжий пёс ждал нас на крыльце. Он вильнул хвостом и зевнул, обнажая белоснежные клыки. Арина тут же расхохоталась. Чудесный ребёнок урок «Ма!» — заорала Дю в моей голове. «У нас получилось! Получилось! Мы теперь сможем давать тьму взрослым дуалам! Градис выжил!» Мне стало дурно. Что значит «выжил?» Как «выжил?» Это было опасно для него? Ну, Арчил решил, что пора переводить эксперимент в конечную стадию и... В общем, он опять здоров. За нашими спинами открылась портальная дверь, и на лужайку перед входом в дом Рокси вышли дуалы. «Все, кто сейчас был свободен от дежурства?» «У них получилось», — напряжённым голосом спросил командор. «Градис выжил?» «Выжил». В распахнутой двери стояла Рокси. «Всё получилось. Он... он...» Но объяснять ничего не понадобилось. Следом за Рокси на крыльце появился Градис. Он обнял жену и криво ухмыльнулся. Опять молодой, красивый и высокомерный и не скажешь, что месяц назад передвигался в инвалидном кресле. «Так, Дю», — скомандовал командор, игнорируя наше присутствие. «Отчёт мне на стол». «Есть, дед», — отрапортовала Дю моим голосом, а я возмущённо подавилась воздухом. «Опять от меня всё скрывают». «Прости, дорогая». Терон обнял меня за плечи. «Не хотели тебя волновать раньше времени. Тебе нельзя сейчас нервничать». «Это почему?» – подозрительно спросила я. «Молоко пропадет», – нагло заявил муж и поцеловал так, что я обо всем моментально забыла. «Но вот как с ними ругаться?» «Не надо с нами ругаться. Нас надо любить и нежить», – шепнул в ухо Терон. И мое бедное сердечко забилось с удвоенной силой. Столько времени прошло, а у меня от его шепота все еще коленки подгибаются». Ведь знает, как я на него реагирую, и бессовестно этим пользуется. Я просто тебя люблю, Никс. И я тебя люблю, Тер. И это правда. Конец. Читала Наталья Фролова.